Глава 3 Главная удача. Здесь далеко не самый лучший участок для работы спасателей. Это гадостное место у групп называется пылевиком. Сухая серо-желтая пыль видна повсюду. Она летит из-под зубастых колес внедорожника, надоедливо седает на лобовом стекле и капоте машины. Она на подошвах ботинок и камуфляжи лезет в легкие в глаза, противно скрипит на зубах, это пыль везде, куда ни глянь. Тонкая лента укатанной грунтовки в пылевике не заканчивается. Дорога тянется куда-то за горизонт, к высокой горной гряде, над темными распадками которой часто возникают удивительные миражи. Каждый визит к пылевику оставляет о себе неизгладимое впечатление. Тоскливое чувство безнадежной утраты непонятно чего. ворошащаяся где-то под сердцем холодным комком. Напарница быстро обижала баррель, проверяя, насколько он устойчив. Здесь песок вперемешку с кусками высохшей глины, обманчивая субстанция. «Как?» «Нормально встал. Начинай, Денис». Положил руку на рукоять принудительного открывания люка и пробила. Даже лапу одернул. «Ты чего, день?» Тихо спросила Ирина, тоже вздрогнув. Молчу. «Денис, не зависай!» «Чую, бляха, видит Бог, чую, Ир. Там живые внутри, подруга!» Яростным шепотом проскрипел я пересохшей глоткой. Быстро облизал губы, потому как разнервничался так, что сразу во рту пересохло. Потянулся за фляжкой, висящей на ремне. «Надо взять себя в руки! Привыкнуть к такому невозможно!» «Это в настоящей цивилизации спасатель может...» претерпеться и очерстветь, но не здесь, не в общине, где каждый выживший — воистину высшая ценность. Показалось, что корпус дрогнул. «Дрогнул? О, как? Ты это серьезно?» Прищурившись, несколько фальшиво усмехнулась напарница. Она тоже нервничает, надеется и верит в спасательскую удачу. «Как он вообще может дрогнуть?» «Не знаю, Ир, почувствовал. Рацию тащи из машины». Сейчас тут все закипит. Ох ты, сглазишь! Но мысли уже сами собой полезли в голову. Мистика, казалось бы. И все же, ведь я действительно что-то почувствовал. Особенное. Разумеется, многое из непонятного, порой прикасающегося к нам своими иррациональными сторонами, традиционно объясняется неправильной работой мозга. Так гораздо проще. Подобное с легкостью списывается на категории «показалось». Почудилась дураку с пьяных глаз или идет по ведомству игры нашего воображения, но не все. Это что, так ко мне оперативный опыт приходит? Если так, то цена у него чудовищная. Открываю, сухо предупредил я. Процедура открывания люка любого из модулей предусматривает обязательный отход остальных бойцов на безопасное расстояние, во избежание группового несчастного случая, мало ли. Подняв тугую красную гашетку предохранитель, я с постоянным усилием, без пауз и рывков, решительно потянул вниз из паза блестящий хромом длинный рычаг-рукоять. Хорошая вещица. У меня штук пять таких выломанных. Все не придумаю, куда бы их пристроить. Через образовавшуюся щель тяжелым выхлопом рванулся наружу специфически неприятный запах. Смесь едкой химии и человеческих спражнений что-то тяжело идет дальше тени хлоп чпок ну же давай большой овальный люк с характерным звуком отлип от или черного уплотнителя полностью и плавно откинулся в сторону согласно той же процедуре я тут же закрепил его на прочную защелку стопор и сразу сунулся в сумрак мрачного провала опытно находя на ощупь место для постановки ног включил фонарик Четыре кресла ложемента и тела в них. Я знал, знал. Рацию, сука, и дальше матом. Ирка тоже полезла внутрь. Я подтянулся на руках и вытащил ноги, чтобы не мешать. Это очень важно, чтобы в факте обнаружения живого сразу убедились все присутствующие спасатели. Нервное напряжение у группы колоссальное. Не нужно себя сжигать неизвестностью. Она склонилась, затем... перевесилась поглубже со своим фонарем, громко охнула, еще громче выматерилась и, не стесняясь, заревела в голос. Люди в баррелях почему-то всегда сидят в оранжевых, тактильно чуть скользких комбинезонах. Тоненьких таких. Материал — что-то похожее на хороший прочный латекс. Эти костюмы легко ассоциируются с американскими тюремными робами. Странный символизм. А под комбезами... Обычная одежда у всех разная, своя. В карманах личные вещи, обычная бытовуха. Вот как все это понять? Костюмы чаще всего уничтожаются. Они не используются для перешивки на другую одежду. Изредка куски материала вырезаются по запросу медиков для изготовления клеенок. Наверное, у нашего хитрого завхоза все-таки имеется несколько штук целых комбинезонов в заначке. Никогда не признается. Наверное, это действительно весьма ценный материал. Высокотехнологичный, дорогой. Такой ништяк мог бы использоваться во многих добрых делах. Однако эти костюмы сжигаются, баста. Потому что они есть материальное воплощение нашей ненависти. Никто из обитателей пятисотки не сможет взять их в руки. Я бы тоже не хотел. Да, пожалуй, это касается всей жестянки. Каждый знает, что он не космонавт, не доброволец или военный на присяге, а обычный человек, изнасилованный этой гадской принудительной космонавтикой. Глядя на этот чертов латекс, каждый из нас опять начинает остро ненавидеть неизвестных, запихавших простых людей в какой-то космический аппарат. «Радиостанция где?» «Не взяла!» рявкнула Кретова. «Бегом, прыжками, Ира!» Ирка камуфляжной молнии метнулась к внедорожнику. «Тут рядом». А я сразу начал вытаскивать людей наружу, укладывая их прямо на земле. Подсознательно всегда чувствую, что прибывших нужно как можно быстрее освободить от этого кошмара. В спасательном деле чрезвычайно важны особые технологии». Навыки и методы, специальные средства и умения ими пользоваться эффективно, технологий много и придуманы они давно, не нами и даже не дедом. Если мужика моих габаритов и веса положить на спину, то хрупкой девчонке из медсанчасти сложно будет перевернуть его на бок без знания специальных приемов. Но это легко сделать, соблюдая строгую последовательность действий и используя в качестве рычага согнутое колено пациента. Вытаскивать недвижимое тело через край люка сложно и опасно. Можно повредить спину, шею и суставы. Для извлечения тел мы используем специально изготовленную прочную доску, называемую трапом. А вообще, главное вытащить из ложемента и переправить на грунт пассажира, находящегося ближе к люку. После этого дело пойдет проще. вышка Вышка-контроль, внимание! Есть выжившие!» прокричала Ирина, включив громкую связь. «Есть! Трое! В обмороке! Да, трое, не вру!» «Да иди ты на хрен Говорю же тебе, два парня и девочка, всем лет по пятнадцать! Дышат, говорю, ты глухой?» «Четвертая женщина, лет 50 она мертва! Как понял, прием!» «Понял тебя, риша «Это правда, точно?» — заорал Джон срывающимся голосом. «Медицину подрывай, толочь Пусть готовятся!» «Принято!» «Патруль, внимание!» — это уже дед, четко, взвешено. «Слушаю, Владимир Викторович. Так, ребята, вы там немного поспокойней. Ира, Денис, слушайте сюда». «Нежно, повторяю, нежно грузите людей...» «И отправляйте Кретову с ними на базу, к медикам!» С расстановкой инструктировал дед. «Нежно, хорошо поняли. Там всякие проблемы могут быть. Теперь действуйте внимательно и без суеты. Рудин, прямо сейчас вскрывай желтяк, понял меня? Прямо сейчас! Ты помнишь, где именно находится секция для крепления гравилета и батарей?» «Так точно», — быстро ответил я, ничего не понимая. И шеф это услышал. «Если в контейнере есть батареи, отдай их Ирине. Пусть их обязательно захватит и пули в гарнизон. На остальное пока наплюй. Просто карауль объект на месте, но осторожненько. Не геройствуй. Я сейчас включусь в разговор со сталкерами. Вас прикрою. Как понял. Прием. Все понял. Приняли. Усиление бы. Вот и отлично. Будет тебе усиление, Ира». Здесь я сажаю в прибывший уазик молодых, и они мухой поедут к тебе, будут дочищать. Глайдер, как только вставим свежую батарею, подойдет следом. Все, выполняйте, конец связи. На том Казанников и отключился. К этому времени я уже успел перетащить девчонку, пристраивая ее на заднем сиденье. Корпус барреля в нижней части имеет вид конуса и так сбалансирован, что, приземляясь, почти всегда ложится эвакуационным люком вверх. Еще раз внимательно проконтролировав обстановку от джипа до дальних кустов, за которыми прятались сталкеры, я полез на вторую бочку. Почти сразу со стороны пятисотки грохнули два выстрела из тики. Этот звук ни с чем не спутаешь. «Ну, уже легче. Сейчас дед сам все почистит». Глайдеров в ресурснике не оказалось, а вот источники питания нашлись сразу. Маленькие светло-желтые параллелепипеды, похожие на два сложенных вместе куска хозяйственного мыла. Батареи очень тяжелые, пока заряд полный. Разряженные элементы питания намного легче. Вот и отсек с бортовыми аптечками полон. Аптечки, иногда полупустые, есть в каждом барреле с людьми, в транспортных модулях. Как повезет, но иногда попадаются вот как сейчас. Они висят в ящичке на стенке. Причем висят почему-то так, что сложимента не дотянуться Здесь встречается странная эргономика. Какая-то неземная, что ли. На этот раз нам достались старые добрые армейские АИ-2 в оранжевых пластиковых контейнерах, которые в свое время были запрещены и заменены на АИ-4 с таблетированным пластиком. кетаролом в качестве обезболивающего средства. Так себе решение, то ли дело табуированный промедол в белых шприц-тюбиках из АИ-2. Вот это реально работает при ранениях, в том числе и тяжелых. За это ЦУПУ спасибо. АИ-2 – редкая удача, гораздо чаще встречаются четверки. Рядом уложены индивидуальные перевязочные пакеты и упаковки гемостопа. Открыл одну яркую коробочку, радостно убедившись, что аптечки а и 2 не разукомплектованы. Промедол на месте. Отжатый в пользу групп спасателей аптечки, я позже отнесу медикам. Пусть заменят содержавшиеся в них неактуальные таблетки на антишоковые наборы. Этим сокровищем мы честно делимся с медслужбой в пропорции 1 к 4. А вот главные... Медицинские посылки, находящиеся в ресурсниках. Магда спасателям скрывать не разрешает. Ирина обыскала умершую женщину, вытащив из карманов черных брюк какую-то мелочевку и сняв с нее очки в роговой оправе. Их моя командирша бережно убрала за пазуху. Отдаст медикам, а уж те решат, кому теперь эти очки послужат. Сняла золотое кольцо и цепочку. Драгоценности мы всегда забираем. Казанников старательно копит у себя стратегический золотой запас гарнизона, считая, что рано или поздно он нам пригодится. Ценятся и наручные часы, особенно механические. Я сгреб все шесть аккумуляторов, быстро распихал инд пакеты по карманам, в зубах зажал аптечку. Невероятное везение сегодня у пятисотки. и, не обращая внимания на остальное содержимое барреля, рванул к джипу. Ирина уже устраивала на сиденье одного из мальчишек. «Как он? Цел?» «Сейчас принесу последнего», — пропыхтел я. «Ты же слышала команду главного?» Кретова нехотя кивнула. «Ну тогда и обсуждать больше нечего. Садись за руль, родная. Ты вот что сделай. Две батареи. Припрячка у меня в келье». Хватит надеяться на разум дурачков. В группе свой запас должен быть. Техника в такой ответственный момент у нас должна быть вся и на ходу. И я об этом теперь сам позабочусь. «День!» — крикнула она. «Подойди!» «Сейчас!» Я захлопнул дверь переднего пассажирского сиденья посмотрел на неподвижных пассажиров, еще раз прикинул, как разместили спасенных и опустил второго пацана, чуть пониже. «Что?» Ирка неожиданно чмокнула меня в щеку. «Осторожней давай. Не геройствуй тут один», — прошептала она, повторив наказ деда. «Да нафига оно мне надо? Вали уж! Шурши штанами пошустрей! Не растряси!» Джип медленно тронулся, неспешно заходя в вираж по колее. Далее набрал скорость и помчался к базе. Я же в который раз огляделся. Затем подошел к пассажирскому баррелю и залез внутрь. Вот он, клапан. Подергал рычажок принудительного открывания. Выпуклая круглая крышечка чуть пошевелилась с легким скрежетом и окончательно встала криво. Сволочи, халтурят на сборке. Неисправные модули запускают. Людей гробят. Выбрался. Не особенно тревожно на душе. Просто есть ощущение какой-то недоработки. Сталкеры с дуру пытались отстреливаться от деда и тем выдавали свою позицию. Но не в глупых сталкерах дело. Уже ясно, что серьезного наскока не случится. Просто у меня выработалась полезная привычка. При случае всегда неплохо вольнуть чего-нибудь копытно-трофейного, желательно покрупнее, помясистие. «Некому на местных косуль охотиться, мало людей на жестянке». Свежее мясо лишним не бывает, а зверь крупней байбака здесь тоже не пуганный. На полигоне хищников немного, если не считать нас, спасателей. Повара за свежую тушу большое спасибо скажут, а мне обломятся мозговые кости. Я их зажариваю на костерке во дворе, колю на пне топором и рубаю с солью до да черным хлебушком. Делать нечего, придется ждать. Раз пошел конфликт... то без прикрытия работу по сбору и эвакуации материальных ценностей или лута по-простому не начнешь. Присел на корточки, поворошил веткой кучу других палок, будто специально насыпанных здесь кучей. Не найдя ничего подозрительного, в очередной раз прислушался и вскоре уловил приглушенный сиплый кашель. Да, животные тоже кашляют, когда пыли глотнут, а ее тут... предостаточно. Дичи в сова много но разнообразием видов здешние степи похвастаться не могут. Правда, изредка встречаются такие животные, которых на земле никто не видел. В этой ландшафтной локации животный мир менее разнообразен, чем в весьма небольших, но все-таки лесах. На границе степи и лесных полос водятся шакалы и лисы. Там больше копытных и птиц. На небольших лесных озерцах и болотцах, вдоль редких озер и речушек, гнездятся утки. Встречаются средних размеров хищники из кошачьих. Подумать только. И этот кустарник здесь называется лесом. Нормальный лес стоит по обоим берегам Дурамоя. Чуть дальше в степь он к концу лета уже по большей части высохший. Зелени мало. её сплошь, иногда пальник черный. И опять кто-то кашлянул. В один рывок я оказался возле грузового барреля. Замер возле люка, карабин на изготовку. Осторожно, стараясь не шуметь, снял колчак с тугого предохранителя. На Мосинке он далеко не самый удобный. Обойдя ресурсник по кругу, я услышал слабый шорох. Дичь рядом. Зверь прятался где-то слева. в низких кустиках возле протекающего неподалеку дуромое Стоп! Звук повторился. Не совсем удачно перепрыгнув через камень, я с шумом наступил на какой-то сучок. Звук все понял и тут же ломанулся прочь. Ну, ё-моё! Да не жадничай ты, Денис! стажёр молодой, что ли? На сегодняшний день удач более чем достаточно. Трое выживших. шесть источников питаниях глайдером, куча полезного лута. Тем не менее я выскочил на холмик, прикрываясь корпусом пустого барреля, и торопливо вскинул колчак к плечу. Никого. Кабарга, скорее всего, болтается где-то рядом. Их здесь часто можно встретить. Большего я сделать не успел, потому что джип уже возвращался. Через пару минут советский военный внедорожник Взбив большое облако серо-желтой пыли, остановился возле голубого барреля, и на землю спрыгнули трое пацанов – Мустафа, Ян и Спика. Молодые ребята, никому из них еще и 20 не стукнуло, стажеры-спасатели. Оружие держат так, словно собираются выжать из него масло, глаза цепкие, сами настроены на активную работу, сплошной адреналин. Самый Призывной возраст. Эти чертенята еще ничего не боятся. Смотри-ка, аж трясет их. Прямо волкодавчики. Командир, так мы что, пошли? Нетерпеливо пританцовывая на месте, как молодой рысак, спросил Мустафа, старшей группы. По установленному в пятисотке порядку, группа спасателей обычно состоит из двух человек. Третий молодец, Ян. И есть то самое усиление. Акцента у парней почти нет. Все акценты остались в прошлом, а мальчишки остались с нами. Теперь они русские, совсем еще салажата. Несколько лет памяти сминусовать в таком возрасте, что они вообще успели запомнить про былую жизнь. Схема проста. Всем выжившим, которых Владимир Викторович самолично определяет как пригодных, предлагается влиться в славную общину Пятисотки. Те, кто соглашается без всяких демократий на предложенные условия и дает установленную присягу, остаются жить и работать в общине. Но далеко не всех устраивает военный коммунизм Пятисотки и жесткие требования беспрекословной дисциплины. Таких увозят в поселок. Дальнейшая судьба каждого чаще всего неопределима. Нашим это уже неинтересно. фермерских деревенек и промысловых хуторов, маленьких и совсем крошечных, на жестянке хватает. Целевых поселений, имеющих важную миссию, подобную нашей, очень мало, наверное, по одному на национальный сектор. Осторожней давайте там, не геройствуйте особо!» Я неосознанно повторил слова деда и Ирки. «Так точно!» Раздувая ноздри, бросил чернобровый Мустафа. оглядываясь на свою группу. Ему хочется именно погеройствовать. Всем хочется. Мешает им командир первой основной группы. Мешает. Пока что вторая группа работает на подхвате, ребята частенько занимаются совсем не героическими спасательскими делами. Они ведут разведку местности с попутной охотой, зачистку, прикрытие и охрану. Пашут на хозяйственных работах, от этого никто не отлынивает. Тренируются, ума разума набираются. Ничего. Мы с Иркой в свое время тоже полгода честно отрубили в стажерах. Прикрою. По не ходить. Командир выполнять. Махнул я рукой, пресекая разговоры. Кто на рации? Мустафа молча кивнул на невысокого худощавого Яна. Постоянно включена. При подходе к рубежу 150 пятьдесят... Разворачивайтесь по кустам, цепь не сдваивать и без фанатизма. Нарезного оружия у сталкеров практически нет. Оно встречается у прибарахлившихся старожилов, но с этими мы не лаемся. У остальных шоколад на руках рядовой гладкоствол, даже полуавтоматы редки. Снятая с поводка троица бросилась к цели бегом. Не, ну точно будущие волкодавы, порвут. Я забрался на грузовой баррель и оттуда для оценки панорамы в целом быстро осмотрел окрестности невооруженным глазом. Затем взял бинокль и еще раз проверил, как разворачивается в боевой порядок молодежь. Никто не шевелится в кустах. Мародеры, похоже, свалили. Я очень на это надеюсь. Может, кого-нибудь из своих и на земле оставили по глупости. Поэтому и Викторович не стреляет, цели не видит. Вдали показалась черная плита глайдера. Фантастика, вот это я понимаю, техника будущего. Скорость перемещения гравелета критически зависит от высоты. 100 километров в час легко, если глайдер идет предельно низко. Именно такую скорость Кретовой однажды удалось развить на берегу, на длинном прямом участке поймы Дурамоя, перед мостом. Теоретически, на этой адской плите... Можно и под 200 гнать, однако практиковать такой экстрим никто из спасателей не пробовал. В метре от земли максимальная скорость 60, а на трех метрах гравелет уже еле ползет. При подъеме на 5 метров вообще не хочет лететь. Стоит на месте. Пересеченки для гравелета не существует. Оператору нужно лишь выставить нужную высоту полета максимум 3 метра над землей. А вот над водой и тигровый категорически отказывается, автоматически становится на нейтраль и зависает. Мы как-то попробовали загнать его на реку. Пришлось вытягивать на берег канатом. Хорошо хоть привязать, сообразили. Чаще всего мы летаем в метре от земли, чтобы не засвечиваться. Можно остановиться и приподняться для осмотра, а дальше опять двигаться низом. Управление примитивнейшее. Секторный джойстик, откалиброванный уже нами с помощью джипа на 20, 40 и 60 км в час. Знай-погоняй, глайдер автоматически обтекает складки местности, но резко не ныряет, предусмотрительно определяя, когда и с какой интенсивностью надо начинать подъем или спуск. Очень комфортно. Ноги можно свешивать с панели, хоть это и полная дурь. Машина каким-то образом понимает, какие кусты безопасны, а какой саксаул лучше перелететь верхом. Вообще не думаешь о наземных препятствиях. Их для фантастической плиты просто не существует. Записным джипером это, пожалуй, не понравится. Болото? Да бога ради! Если нет открытой воды, озера, которых тут очень мало, извините, не можем. По периметру глайдера в монолитной плите – Проделаны многочисленные отверстия завальцованными краями, за которые можно крепить прочные кожаные ремни и тросы. Это позволяет закреплять груз. Подлетев вплотную, Ирка плавно остановилась и опустила глайдер к земле. «Мальчики вернулись?» «Нет еще. Как там?» «Отлично день. Приняли их. Двое уже пришли в себя. Все лежат в карантине. Шок!» Коротко дополнила она. «Будет тут шок. Никаких вариантов. Правда, своего шока после посадки я не помню. Тоже вырезала. Пш! Группа вызывает спасателей. Не переживайте, мальчики. Заработаете вы еще свои позывные. Слушаю тебя, Мустафа. Командир, мы это... возвращаемся?» Возбужденно сообщил парень по рации и с нескрываемой гордостью доложил. «Есть один трофейный ствол!» «Одного сминусовали? Двое ушли на запад, один из них ранен, скорее всего». «Твои сминусовали?» «Нет, Владимир Викторович». «Все? А что еще?» «Принял. Возвращайтесь». Больше я ничего не стал ему говорить. Пусть сами учатся. Инструктаж проходили? Проходили и не один раз. А дело до конца не довели значит, обеспечим восстановление памяти другим путем. Теперь я распахнул обе створки грузовика, открылся широкий проем. Внутри барреля оказалось много интересного. Вот синий инструментальный чемоданчик. Открыл. Уйма мелкого инструмента. Это я сразу левше отвезу. Вдоль стен закреплены плоские сегментные контейнеры, выгнутые по профилю барреля. Их мы в поле не вскрываем. Все отвозим за вхозу. Вечером, конечно, будет созвана комиссия по приемке нового ништяка. Все ясно. Одним мы не справимся. Так что очень хорошо, что ребята рядом. Первым делом надо проверить наличие в барреле огнестрельного оружия. Самый азарт, вечная нехватка. Для оружия на борту всегда есть определенная секция. Расположена она на стене напротив глайдерной ячейки. Оружие наличествовало. Есть характерная особенность каждой такой поставки. Полигон «Пятисотка» изначально был построен в СССР, затем он стал российским военным объектом, потому и оружие нам должно поставляться советское или же, по логике, российского производства. Российского, правда, никто еще не видел. «Ир, глянь, сможешь подлезть?» – озабоченно спросил я, с трудом вытянув себя из немыслимой тесноты отсека. Кретова без лишних слов залезла на баррель и без раздумий спрыгнула вниз. Девочка отнюдь не худенькая, но удивительным образом, сложившись, она смогла моментально скрыться в отсеке с головой. «Черт возьми, только женщина на такое способна. У них какая-то особенная врожденная пластика, неопределяемая комплекцией. Нам, мужикам, так не суметь». «Празднуем день! Держи винта!» Из проема показался длинный брезентовый чехол. Схватил, вытащил, открыл. Какой характерный приклад. Узнавание произошло почти что мгновенно. СВД, самозарядная 7.62-миллиметровая снайперская винтовка Драгунова со штатным прицелом ПСО-1. Не прелесть ли? Жаль немного, что не СВДС. Модификация для воздушно-десантных войск со складным прикладом и укороченным стволом. Пригодилась бы при нашей-то специфике. Но это уже не советская разработка. Следующий ствол держи и не ори так. Мама дорогая, да это же АКС-74У. Ксюха, укорот. Автомат Калашникова, складной, укороченный. Миниатюрный вариант автомата акс 74 характерный специальный надульник «Раструб», служащий расширительной камерой и пламегасителем. В два раза укороченный ствол. Эта модификация была разработана в конце 1970-х, начале 1980-х годов для вооружения экипажей боевых машин, авиатехники, расчетов орудий, а также десантников. По факту же автомат, благодаря своим небольшим размерам, чаще используется в МВД, и охранных структурах. А мне компактная машинка позарез нужна. В нашей работе это самый удобный инструмент. Надоело с колчаком носиться. Текс. При таких раскладах два новых ствола в группе не удержать. Дед непременно один заберет. Что взять себе? Ксюха или укорот. Первый вообще не ствол под пятерку, то есть под патрон 5.45 на 39. По-моему, на складе накопилось уже цинков 8 с этими патронами, а стрелять не ищего. Теперь весь накопленный боезапас мой. Конечно, автомат. Магазины есть? Жадно прорычал я в полумрак. Все есть. Один полный магаз на 30 и два на 45 бонусом от ЦУПа. Эти пустые. От ручного пулемета РПК, всхлипнул я, умилившись. Слышишь, Рубин? Вещмешки не подниму, зажаты. Там что-то тяжеленное. Патроны россыпью, что ли? Да черт с ними, с вещмешками. Я выдерну, не корячься. Я сам говорю. Ир, ты пуп нерви не рви. Обеспокоенно отреагировал я. Успеем. Пистолеты прими, выдергивальщик. Определенно сегодняшний день войдет в летопись пятисотки как особенный. День большого военного ништяка. Два пистолета Макарова. Родные до боли ПМ, штатных закрытых кобурах с ремешком, шомполом и одним запасным магазином. Не густо, конечно. Да о чем я говорю? Это же первые пистолеты в общине. Сразу 2 ПМ. Воистину дар небес. Один пистолет мы так или иначе получим, заслужили, а судьбу второго ствола решит дед, ему видней. Ира, может тебе стоит СКС на СВД махнуть? Неуверенно предложил я. «Вот еще!» — фыркнула она в упавшую на лоб прядь волос. «С такой дурой мотаться! Нет уж! Пусть Владимир Викторович на вышке распределит!» Мы с напарницей даже не успели перегнать глайдер к грузовому модулю, а мальчишки уже подбегали, адская в них энергия скрыта. Мустафа на бегу показывающий нам издали трофейную ремингтоновскую помпу, Почти сразу поник лицом, когда увидел СВД и АКС-74У. Зря ты так, пацан. Ведь помповое ружье тоже впервые появилось в общине. А это хороший итог для вашего первого самостоятельного рейда. Очень хороший. Что, с ружьем бегать лучше, чем рощу поливать или мудрить с починкой кровли? С ехицей поинтересовалась Ирина. С трудом сдержавшись, группер молодых... Часто закивал. Несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул и доложил об итогах. «Труп быстро закопали», — спросил я, как ни в чем не бывало. У замерших в полной растерянности парней тут же округлились глаза. «Что это вы, маленькие мои цыплятки, переглядываетесь, как торчки на ЕГЭ? Косичка словили?» «Командир!» «Так мы вам помочь торопились?» Кретова усмехнулась. Она с легкостью читала мысли подопечного, словно они высвечивались у него на лбу бегущей строкой. «Что такое? Не как Мустафа, вы шансовый инструмент в торопях взять забыли?» Ехидно поинтересовалась Ирина и безжалостно выложила на капоте две кобуры в аккуратный рядок. «А в джипе две лопаты лежат. Не видели, да?» «Видели. Не подумали, не включились. Победил здравый смысл. Нормально, так к спасателям опыт и приходит. спросит про пистолеты, нет? Группа молчала, осознали. На пятисотке существуют непреложные правила. Традиции. Именно они и помогают людям не сходить с ума. Позволяют понимать свое место в обществе. Это наши корни. Традиции не обсуждаются. Они были, есть и будут. Традиций много, как и странных смыслов, но даже я не понимаю некоторые. Мы хороним всех. «Ирина! Красный парашют опускается!» Неожиданно крикнул Спика, прижимая ребро ладони к колбу. «Где?» — хором закричали его дружки. Все уставились по указанному направлению, и лишь я гордо вытащил единственный бинокль. «А что толку?» — изношенный прибор — «Не держал изображение. Говорю же, новый нужно добывать». Ирка сдалась и вскинула СКС, глядя в оптический прицел. «Не могу поймать, падла!» — ругнулся я. «Да вот же, красная точка!» Спика еще раз показал рукой. «Богата юность на здоровье. Мне оставалось лишь констатировать, но ну, у тебя и зрение. Километра четыре!» — предположил Мустафа. «Ближе к пяти». Поправил его самый зоркий наблюдатель. «Ирина, может, мы того метнемся?» С азартом в голосе спросил Мустафа. «Бочка упадет недалеко от дороги. На машине обернемся быстро. Ништяк лишним не бывает», добавил он с напускной взрослостью. «Я вам ща метнусь», осадила порыв юнцов групер погрозив молодежи кулаком. «Отставить поисковый энтузиазм! Вы сперва тело похороните!» Прямо левы пустыни, глядите-ка! Там уже дюжина сталкеров-северян внизу приплясывает с открытыми пастями. Или что еще хуже, тупые вольняшки пасутся. А эти на вас злые, как собаки. Потом ваши головы без ушей подбросят под периметр. Считайте, что это их законная добыча. И вообще уясните, жадность — опасное чувство. Работаем дальше». Нам еще несколько рейсов придется сделать, до да вечера дел хватит».